Однако ни одной только музыке был посвящен этот вечер. Помузицировав, принялись играть в фанты. Ведь так отрадно порой снова стать, хоть на время, детьми. А особенно хорошо это на святках, когда мы празднуем рождение божественного младенца. Впрочем, постойте, сначала играли в жмурки, ну, конечно. И никто меня не убедит, что мистер Топпер действительно ничего не видел. Да я скорее поверю, что у него была еще одна пара глаз на пятках. По-моему, они были в сговоре, он и племянник Скруджа. А дух тоже был с ними заодно. Если бы вы видели, как мистер Топпер припустился прямиком за толстушкой с кружевной оборочкой. Вы бы сами сказали, что это значит чересчур уж рассчитывать на легковерие человеческой натуры. А прокидывая стулья, роняя каминные щипцы, налетая на фортепьяно, он неотступно гнался за ней по пятам и чуть не задохся, запутавшись в портьерах он всегда безошибочно знал, в каком конце комнаты находится пухленькая сестрица хозяйки и не желал ловить никого другого, даже если бы вы нарочно поддались ему. А кое-кто и пытался это проделать. Он бы для этого до глаз, пожалуй, притворился, что хочет вас словить, да только какой бы дурак ему поверил, и тотчас устремился бы в другом направлении за пухлой сестрицей. «Это нечестно!» — восклицала она и не раз и оно в самом деле было нечестно. Но как ни увертывалась она от него, как ни проскальзывала, шелестя шелковыми юбками перед самым его носом, ему все же удалось ее поймать, и вот тут, когда он загнал ее в угол, откуда ей уже не было спасения, вот тут поведение его стало поистине чудовищным. Сколь гнусно было его притворство, когда он делал вид, что не узнает ее. И должен коснуться лент у нее на голове, и какого-то колечка на пальчике, и какой-то цепочки на шее, чтобы удостовериться, что это действительно она. Без сомнения, она не преминула высказать ему свое мнение о нем, когда они, укрывшись за портьерой, поверяли друг другу какие-то секреты, в то время как с завязанными глазами бегал уже кто-то другой. Племянница Скруджа не играла в жмурки. Ее удобно устроили в уютном уголке, усадив в глубокое кресло и подставив под ноги скамеечку, причем Дух и Скрудж оказались как раз за ее спиной. Но в фантах и она приняла участие, а когда играли в «Любишь, не любишь», так находчиво придумывала ответы на любую букву алфавита, что привела всех в неописуемый восторг. Столь же блистательно отличилась она и в игре «Как, когда, где» и «К тайной радости племянника Скруджа» совершенно затмило всех своих сестер, хотя они тоже были весьма шустрые девицы, что охотно подтвердил бы вам мистер Топпер. Гостей было человек двадцать, не меньше. И все, и млад, и стар, принимали участие в играх, а вместе с ними и Скрудж. В своем увлечении игрой он забывал, что голос его беззвучен для ушей смертных. И не раз громко заявлял о своей догадке, и она почти всегда оказывалась правильной. Ибо самые острые иголки, что выпускает Уайт Чеппелсская игольная фабрика, не могли бы сравниться по остроте с умом Скруджа, за исключением, конечно, тех случаев, когда он считал почему-либо необходимым прикидывать ступицей. Такое его поведение пришлось, должно быть, призраку по вкусу, ибо он бросил на Скруджа довольно благосклонный взгляд. Скрудж принялся, как ребенок, выпрашивать у него разрешение побыть с гостями пока они не отправятся по домам, но дух отвечал, что это невозможно. Они затеяли новую игру, молил Скрудж. Но ну, но ну хоть полчасика, дух, только полчасика. Игра называлась Да и нет. Племянник Скруджа должен был задумать какой-нибудь предмет, а остальные угадать, что он задумал. По условиям игры он мог отвечать на все вопросы только да или нет. Под перекрестным огнем посыпавшихся на него вопросов удалось мало-помалу установить, что он задумал некое животное, ныне животное, довольно противное животное, свирепое животное, животное, которое порой ворчит, порой рычит, а порой вроде бы разговаривает, и которое живет в Лондоне, и ходит по улицам, и которое не водят на цепи, и не показывает за деньги, живет оно невзмеринце, и мясом его не торгуют на рынке, и это не лошадь и не осел. И ни коровы, и ни быка, и ни тигра, и ни собака, и ни севинья, и ни кошка, и ни медведь. При каждом новом вопросе племянник Скруджа снова заливался хохотом и в конце концов пришел в такой раж, что вскочил с дивана и начал от восторга топать ногами. Тут пухленькая сестричка племянницы расхохоталась вдруг так же неистово и воскликнула. — Угадала! Я знаю, что вы задумали, Фред, знаю! — Ну и что? — закричал Фред. — Это ваш дядюшка Скрудж! Так оно и было. Тут уж восторг стал всеобщим, хотя кое-кто нашел нужным возразить, что на вопрос «это медведь» следовало ответить не «нет», а «да», так как отрицательный ответ мог сбить с толку тех, кто уже был близок к истине. «Но мы так потешились насчет старика», — сказал племянник, «что было бы черной неблагодарностью не выпить теперь за его здоровье. Прошу каждого взять свой бокал Глинтвейна. Предлагаю тост за дядюшку Скруджа». — За дядюшку Скруджа! — закричали все. — Пожелаем старику, где бы он сейчас ни находился веселого Рождества и счастливого Нового года! — сказал племянник. — Он не захотел принять от меня этих пожеланий, но пусть они все же сбудутся. Итак, за дядюшку Скруджа! А дядюшка Скрудж тем временем незаметно для себя так развеселился, и на сердце у него стало так легко что он непременно провозгласил бы тост за здоровье всей честной компании, не подозревавшей о его присутствии, и поблагодарил бы ее в своей ответной, хотя и беззвучной речи, если бы дух дал ему на это время. Но едва последнее слово слетело с уст племянника, как видение исчезло, и дух со скружем снова пустились в странствие. Далеко-далеко лежал их путь. И немало посетили они жилища, немало повидали отдаленных мест и везде приносили людям радость и счастье. Дух стоял у изголовья больного, и больной ободрялся и веселел. Он приближался к скитальцам, тоскующим на чужбине, и им казалось, что отчизна близко. К изнемогающим в житейской борьбе, и они окрылялись новой надеждой. К беднякам, и они обретали в себе богатство. В тюрьмах, в больницах, в богодельнях, в убогих приютах нищеты, Всюду, где суетность и жалкая земная гордыня Не закрывают сердце человека перед благодатным духом праздника, Всюду давал он людям свое благословение И учил скруджа заповедям милосердия.